Во-вторых, давайте спокойно проанализируем. Во время нападения на колонну мы потеряли троих. Пятеро были в машине Карима. — Надеюсь, с ними все в порядке? — ядовито спросил Аркадий Александрович. — Если вы имеете в виду, где они находятся, то, конечно. В аду все пятеро. Машина ГАИ поехала к Лосю. Как мы и договаривались. Значит, в автомобиле скорой помощи должны были остаться трое ребят Карима и Дима и того четверо. Трое, поправил его Костя. Димы уже нет живых. Трое, согласился Седой. Хотя скорее двое. Один из парней был тяжело ранен. Я думаю, он до вечера не доживет. Думаешь, — Или точно не доживет? — спросил Аркадий Александрович. — Не доживет. Без врачей долго не протянет. Открытая рана в живот, шансов почти нет. Они наверняка где-то его бросят, а сами попытаются отсидеться у знакомых или спрятаться. — Может, они поедут в Реутово? — предположил Костя. — Седой проигнорировал его наглый вопрос. Он продолжал вслух размышлять. Раненого они, конечно, оставят. Или сдадут в какую-нибудь больницу, которая была на их пути. Машину оставят, она чистая, на нас никак не висит. Ее угнали из Орехова-Зуева еще месяц назад. А вот дача в Реутово — это действительно проблема. Если кто-нибудь из ребят расскажет про дачу, будут неприятности. — Я там все подготовил, — снял очки, протирая их носовым платком Аркадий Александрович. — Если туда кто-нибудь сунется, потом кусков не соберешь. Эдик постарался. — Верно, но лучше бы этого не делали. — Лучше бы я вообще привел милицию к себе домой. — Нет. Если бы дача была просто пустой, они бы долго искали, потеряли бы время. А если там будет взрыв, то сразу станет ясно, что это та самая дача. В этом случае вы напрасно спешили, Аркадий Александрович. — Ты меня еще поучи! — он надел очки. — С дачи кончили. — Где искать этих ребят? — Их нужно найти. — И... Он сделал характерный жест рукой по горлу. «И найти раненого», — напомнил Костя. «Раненого найти легко», — задумчиво сказал Седой. «Просто объехать больницы, которые могли попасться нашей машине. А с ребятами придется повозиться. Я пойду умоюсь и переоденусь. А то от меня псины несет и пороховой гарью». Он вышел из комнаты и прошел по коридору в ванную. Раздевшись до пояса, он долго мылся, вытираясь потом большим жестким полотенцем. Куртка и рубашка были разорваны на левом локте. На брюках была запекшаяся кровь. Он поморщился, не пытаясь отмыть кровь. Потом набросил рубашку и, выйдя из ванной комнаты, пошел по коридору к лестнице. Поднявшись наверх по скрипящим ступенькам, он быстро нашел нужную ему дверь. Она была чуть приоткрыта. Он толкнул дверь и вошел внутрь. Там уже была Карина. Она сложила ему чистое белье на кровати, брюки, рубашку, пиджак. Даже начищенные туфли стояли у ножки кровати. Он пробормотал нечто невразумительное. Она резко повернулась чтобы выйти из комнаты, когда он поймал ее руку и сказал спасибо. Вниз он спустился через две минуты. Снова вошел в комнату, где за столом сидели Аркадий Александрович и Костя. Карины здесь не было, она, очевидно, была еще в ванной комнате. Седой услышал за спиной шум шагов и чуть обернулся. В комнату вошли двое. По мягким шагам он догадался, что один из них был его вечный помощник, и, догадавшись, успокоился, лишь спросив.